Глава вторая По утру мы, оповещенные молвою, зашли к Галактиону взглянуть на порченную. Старик встретил нас очень встревоженный. Ребоватое лицо его было красно, потно и пестро от постоянного утирания рукавом. Левантина, успокоившаяся лишь засветло, проснулась незадолго до нашего прихода и сидела еще в сонной одуре. Остальная семья, кроме старухи-матери, была в поле. «Что с тобой, Валентина?» Она подняла глаза. «Ничего-с». «Как ничего, а припадок?» «Да ты погоди, нихнычь! Болит у тебя что?» Она потерла рукой около сердца. «Тут сосет!» «И ровно бы подкатывает!» Очевидно, Левантину душил припадок удушья — «Вот и верь наружности», — заметил Мерезов. «Кто б мог думать, что ты нервная? Чевос? Пугливая очень!» «Как не пужац, батюшка!» — застонала старуха-мать, пустив обильные потоки слез по морщинистым щекам. «Экая злодей горе навел на девку! Срам в люди выйти!» «Полно врать, Анна Матвеевна!» — перебил Мерезов. «Никто ничего на нее не наводил. Эта болезнь самая обыкновенная называется истерией. Если вы все, а в особенности ты сама, Валентина, не будете уверять себя в глупостях, так она пройдет без всяких лекарств». Старуха слушала и качала головою с откровенным недоверием. Галактионов поддакивал так -с, вот оно что -с. Но уже по конфузливой суетливости, с какой он обдергивал на себе рубаху, я видел, что он поддакивает только из вежливости, не верит ни в одно слово Мерезова. И барин, по его мнению, говорит великие глупости. Левантина сидела в отупении, точно речь шла не о ней. Я сбегал в усадьбу за гофманскими каплями, Левантина проглотила лекарство с неохотою, зачем, мол, все равно не поможет. Прошло? Нет, сосет. А у самой глаза все больше и больше выцветают под серым налетом суеверного ужаса. Так мы ее и оставили в предчувствии нового припадка и в молчаливой, но твердой вере в свою порчу. Повстречали Виктора. Едет зверь зверем на стенном вазу, скатился на землю. — Что, господа, слыхали наши дела хорошие? Я, Василь Пантелеич, теперь в одной надежде — переломать под лицо Артему ноги колом. — А я, Виктор Галактионович посоветую тебе не горячись. Изуродовать человека и попасть за это во строк недолго. Я был, думал, что ты, как парень грамотный, и бывалый и не веришь пустякам. Но уж если и ты поддаешься этой дуре, постарайся покончить дело миром, без насилия. Если ты считаешь Артема способным посадить болезнь в женщину, то он должен уметь и снять ее обратно. Поговори с ним». Борин хороший, как я буду с ним говорить, коли у меня сердце кипит? Я было уже искал его сегодня, с — Да гадлив, треклятый, ударился в лес, будто за дровами. — Да нет, брат, шалишь, у нас не отбегаешься, найдем девок портить. Это что ж такое? — Ну, если ты не можешь спокойно перетолковать с ним, давай я поговорю. — Благодарствуйте, — подумав, сказал Виктор. — Известно, вас он лучше послушает. — А ваше Василий Пантелеич, правда, хоть мы и много обижены, худой мир лучше доброй ссоры. Если ему, собаки, надо сорвать с нас денег, вы, барин, обещайте, не скупитесь. Тятенька для Левантины не пожалеет. — Хорошо, — «Хотя вместо денег не пообещать ли ему лучше урядника?» «Урядником ли, за деньги ли, только чтоб он нашу девку освободил, а не то не быть ему смердюку живу? Так и скажите, я, брат шутков не очень уважаю». — Ишь, какой Валентин своей собственной Маргариты! — засмеялся Мерезов, провожая Виктора глазами. — Ты посмотри, как он сидит на вазу, даже в спине чувствуется угроза. — Конечно, я говорил очень благоразумно, но, сказать откровенно, было бы привесело стравить его с Артемкою. — Черт знает, что лезет тебе в голову, Василий Пантелеич! Убийство захотелось. Мерезов покраснел. «И представь, совершенно искренно, — проворчал он, — вот оно, одичание-то, у людей горе, а ты пуще всего боишься, чтобы оно не разошлось пустяками и не пропал для тебя трагический анекдот». Мы отправили Савку на поиски Артема. Пришел. Галактион Левантине опять было нехорошо. Он просил у Мерезова лошади доехать девке с матерью до Месайловки. «Хочешь свести к фельдшеру? Хорошее дело». «Я так полагаю, не лучше ли к батюшке?» — замялся Галактион. «Покажи и фельдшеру, и батюшке. В один конец конят гонять». «Но...» «Как же Левантине ехать вдвоем со старухою? Твоя Матвевна тоже сосуд скуденький. Я думаю, сама не помнит, когда была здорова». «Если с больной случится в дороге припадок, она и помочь не сумеет». «Что поделаешь, Василь Пантелеич? Горячие пора, больше посылать некого. Все нас возим». Все и люди, и лошади в лугах у меня своих четыре коня, а вот пришел кучца твоей милости насчет миренка. Жарынье парит, не дай бог скорого дождика, сгноит весь синокос, вот и поспешаем, как в котле кипим, и то горе сударь, что левантина занедужила, две руки вон с поля. Как других-то отнимешь от работы?» «Саша», — сказал Мерезов, — «мы давно не были у отца Аркадия. Не проехаться ли за компанию?» Я не имел ничего против. На прощание Мерезов долго внушал Галактиону, чтобы он присматривал за Виктором и не допустил сына до какой-нибудь мстительной дикости. «Слушаю, батюшка», — печально согласился старик. До считалось верст восемь. Больную с матерью усадили в телегу на сено. Мерезов правил. Я сел на облучок. Едва телега тронулась, Левантина почти тотчас же задремала. Я следил за нею. Она заметно грезила. Мало-помалу ее сонное и при сомкнутых глазах грубоватое лицо оживилось улыбкою, чувственной и самодовольную. Губы раскрылись, на щеках разыгрался тяжелый румянец. Сон забирал ее глубже и глубже. Она начала бормотать. Мелизов оглянулся и головой тряхнул. Очень уж привлекательную показалась ему Левантина с этим новым для нее страстным выражением на лице, с таинственным лепетом на губах. Вдруг она вскрикнула, взметнулась, И сразу все лицо и шея в поту, как в бусах, села в телеге, дико озираясь мутными глазами. «Привиделось — Привиделось что-нибудь страшное? — спросил я. Она прошептала «не». Но потом, утирая лицо передником, прибавила «так, мережжит. Что мережжит? не понял я. — Нечто. «Маячит!» — коротко и неясно, — проворчал Мерезов, постегивая кнутом Меренка. «Ты не бойся, это от дурноты!» — утешил я Левантину. Она молчала. «Под ложечкой все томит? Томит!» Мы огибали хомутовский крестьянский лес. Левантина шепталась с матерью, вероятно, рассказывая ей свой сон, и должно быть очень страшной, потому что худое лицо Матвеевны вытянулось выражением мертвого ужаса. Она охала и крестилась. Глядя на встревоженную мать, Левантина распустила губы и захныкала без слез, но с ревом, словно блажной ребенок. Она завывала до самой Мисайловки, но, въезжая в околицу, сразу оборвала свою волчью музыку и утерла кулаком сухие глаза. Мы издалека заслышали широкий разлив скрипичных звуков. Отец Аркадий встретил нас уже слегка в настроении «Гекубы». «Откуда вы, эфира жители? завопил он и не хотел ничего слушать о деле, пока не угостил нас водкую и таранью. Мы объяснили, зачем приехали. Отец Аркадий слушал на ходу, бегая по своему маленькому зальцу из угла в угол, широко вея полами парусинового полукафтанья и рыжую бородищу, которую он сам называл... Небесную метлою. Потом стал в позицию, Таинственно сощурил зеленоватые глазки И зачитал. «Но слушай, в родине моей Среди пустынных рыбарей Наука дивная таится Под кровом вечной тишины, Среди лесов в глуши далекой Живут седые колдуны».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 Он окинул нас торжествующим взглядом, щелкнул языком и подбоченился. «Каково прочитано, ребята?» «Отлично, батя. Хоть бы Александру Павловичу Ленскому. Ага! Меня Николай Карлович Милославский, Василь Васильевич Самойлов, Иван Васильевич Самарин, Николай Хрисанфович Рыбаков слушали и одобряли». А я сижу, как пень в Месайловке, и ко мне возят отчитывать порченных девок. Я царь, я раб, я червь, я бог. Слушайте, братцы. Он схватил скрипку и запилил по струнам с диким воодушевлением. Мерезов нахмурился. «Ты, Александр, недавно поприкнул меня, что я ничего не читаю», — заговорил он. «Он, ответ тебе, полюбуйся. Хорош наш Гекуба!» это при чем? При том, что я глупостей не чтец. А умная, животворная книга порождает волнения, опасные для нашего брата, слабохарактерного человека, заброшенного на дно колодца. Помнишь, как у Щедрина Меринос захерел и издох». От того, что увидел во сне вольного барана. Мы, брат, тут тоже миреносы в своем роде, Прозябаем и так и сяк, пока спит мысль, Пока чужая далекая жизнь не видна и не завидна. А чуть растормошил себя, И окружат себя насмешливые укоризненные призраки, и... и сам не заметишь — Как-либо сопьешься, либо удавишься. Мерезов спохватился, что, говорит, с чрезмерным волнением и перешел в свой равнодушно-насмешливый тон. «А мне жизнь дорога, и водка здешняя не нравится, поэтому черт с ним, с вольным бараном. Пускай его Гикуба видит. Хочешь, я покажу тебе, откуда его слабость?» Адан вот он лежит». «Корень-то зла!» Мерезов кивнул на толстую книгу, забытую на подоконнике. «Шопенгауэр! Мир, как воля и представление!» Прочитал я на корешке. «Это ты верно!» — торжественно возгласил отец Аркадий, опуская скрипку. «С него началось!» «Шопенгауэра! Ибо он меня сперва огорчил!» а потом вознес. «Всякий раз запевает, когда проглотит книгу себе по сердцу», — объяснил Мерезов. Аркадий мотнул своей сверкающей бородой. «Верно, потому что тогда дух мой жаждет парить, а мысли расширится. Горизонт же мой низок и узок, и вмещаться под него без этого напитка весьма огорчительно». Хорошо парение духом к выпивке. Врешь, киник, подтасовываешь. Я не парю к выпивке, но выпиваю скорбя, что парить бессилен. Ну, не пари, семинария несчастная кому надо? Мне надо, ибо я не сам отчаянный киник и не эгоист, «Подобно тебе, погрязший в животном самосохранении, но любопытный и доброжелательный человеколюбивец, алчущий знания и надежд. Духа не унижайте», — сказал апостол. «Пришибет тебя Кондрашка, вот тебе и будет знание», — с досадою сказал Мерезов. «Эх, чем испугал», — равнодушно сказал Аркадий, набивая рот таранью. Смерть стал быть не страшна. Чего ее бояться? Я не троглодит, мню себя бессмертным быть, У Бога, брат, все на счету, Блажен раб Его же обрящет бдяща. Позовет он мою грешную душу, Вот он я, Господи, весь каков есть, совсем моим удовольствием. «В таком-то неглиже, пожалуй, и неудобно явиться», — поддразнил Мерезов. Отец Аркадий невозмутимо отразил насмешку. «Уж это его воля, каким позовет, таким и предстану. Грех мой со мною, и вера моя упование жизни моей при мне. А он, брат, благой, не нам, чита людишкам, зложелательным, насмешливым и брезгунам, Он вникнет и разберет. Ты и мужикам это внушаешь? Аркадий мотнул головою. И мужикам. кто то твоя Месайловка вовсе с пути спилась. Аркадий не смутился. Да ведь и ты вовсе с пути спился. А тебе я никогда ничего не внушал. Мерезов не нашелся, что ответить. Я напомнил о Левантине и Матвевне, ожидавших на крыльце. Мерезов поднялся с места. В самом деле, пойдем к поп. Я остался в комнате, убоясь солнечного пекла. На полочке под образами я заметил черную книжку «Календарь поминаний Никольского издания». От нечего делать я стал просматривать длинный список друзей, сродников и излюбленных прихожан, записанных отцом Аркадием за здравие и за упокой. Мирезов возвратился. Бабы пожелали говорить с отцом Аркадием наедине. — Что ты нашел? — спросил он, заметив улыбку на моем лице. — Взгляни. Под 7 апреля отец Аркадий записал... Упокой, Господи, душу раба его Болярина Георгия, он же Гордей, из англиканских иноисповеданцев. Под 27 января был помянут Болярин Александр, от супостата неправедно убиенный, и, на верец англичанин Василий, предназначался к поминовению во все дни. Мерезов расхохотался. «Эки чудище! Ведь это он поминает своих любимцев лорда Байрона, Пушкина и Шекспира. Совсем дитя этот поп, даже трогателен!» «Батька!» — обратился он к входящему Аркадию. «Что ты чудишь? Вздумал молиться за упокой шекспировской души!» «Коли я его люблю!» — пробормотал Аркадий. Опускаясь на стул, смотри, дойдет до благочинного будет тебе уже и наверит Василий. Аркадий махнул рукой, доходило сосед донес, знаешь, Емельяновский Вениамин, что в воротничках ходит и таксу за требы завел. Что же? Ничего. «Благочинный вызвал в город, правда ли, — говорит, — будто вы молитесь за упокой иностранного писателя Вильямса Шекспира, именуя его иноверцем Василием? Сущая правда, ваше высокоблагословение!» Зачем же это? За тем, что ежели я, любясь его писателя и желая ему небесного Царствия, не помяну его, кто ж другой догадается его помянуть? Молитва же и Шекспиру нужна, как всякому покойнику. Ну, благочинный он, у нас академик, принял мой резон. Опять же, каноническими правилами оно не запрещено. Отпустил меня с миром, а Вениаминке нос».